Тот же день, полтора часа спустя. Ленинград, Невский проспект. Этот город не уставал напоминать Джорджу давно забытое. Что такое холодный злой ветер в лицо, от которого горят уши и покалывает щеки. Хотелось, наконец, уйти из выстуженного подземного перехода в тепло, но прямой прибалт продолжал торговаться, нудно растягивая гласные. «Я понимаю, что было две», — говорил он, уныло мигая белесыми ресницами. «Но я потратился! Надо еще 550. Американец с отвращением изучил немолодое лицо напротив. Узкий костистый нос, бледные тонкие губы и впалые словно у туберкулезника щеки. «Да на что ты мог столько потратить?» Джордж был живым воплощением скепсиса. «Следил же! Не сам! Там опасно! черная Волга забирает! И отца, и сына!» Рогов постарался скрыть невольно вспыхнувший интерес. Впрочем, собеседник упорно смотрел ему куда-то в грудину, словно никак не мог оторвать взгляд от крупных пуговиц на темно сером пальто. Это нервировало. В одной из них был скрыт объектив. «Надо было узнать распорядок, где учиться, привычки», — продолжал долдонить моряк. Голос у него был зыбкий, дрожащий, словно оконная занавеска на ветерке. Корявые пальцы мелко подрагивали и круглились под кожей узловатые кости. «И что выяснил?» — скучно проскрипел Джордж. «Две пятьсот пятьдесят. Глухо повторил прибалт и упрямо насупил жидкие брови. Холодный влажный сквозняк вновь протянул подземную трубу, лишая Джорджа остатков тепла. «Эсхол!» — протянул американец с ненавистью в голосе и полез во внутренний карман пальто. «Английский. Ругательство. Задница». На лице моряка проступил намек на довольство. Так могла бы улыбаться обгаженная олушами скала в Северном море в те редкие дни, когда ее ласкает солнечный свет. На! Джордж сунул ему в руки конверт. Тот поворотился к стене, прикрывшись корпусом, и отогнул клапан. Открылась не толстая пачка светло-бежевых купюр. Симцдалас! Пробормотал Прибалт и принялся неторопливо пересчитывать. Латышский сотки. «Латыш», — уточнил, постукивая ботинком о ботинок Рогов. «Это не важно. Пальцы заработали быстрее». Джордж еще раз принюхался. Все вроде сходилось. Одежда на морячке была чистая, городская, но сквозь нее все равно пробивался легкий запах машинного масла и солярки. Две тысячи», — подвел черту Прибалт и торопливо засунул деньги за пазуху. «Еще!» Пфф, ЦРУшник обреченно выдохнул и достал портмане. «Раз, два...» «Вот теперь хорошо!» Приняв доплату, моряк принялся с тревогой озираться. «Пошли где люди!» Они поднялись по ступенькам, и Рогов невольно оглянулся, а потом озадаченно цыкнул. «Да...» Как Синтия сказала, на мраморном козырьке над спуском действительно была невероятная надпись. Ленинградский. Ордена Ленина. Метрополитен имени Ленина. Американец задумчиво посмотрел сквозь возвышающуюся на противоположной стороне улицы пятигранную башню и пробормотал под нос. Непостижимо. Мы рождены, чтоб кавку сделать былью. Что? Переспросил Прибалт. Да, экспрессивно взмахнул рукой Джордж. Говорю, действительно, наступило то самое таинственное время, когда лампы на Невском дают всему какой-то заманчивый чудесный свет. В водянистых глазах попутчика на короткий миг мелькнуло странное. Потом взмах бесцветных ресниц все стер и Джорджу осталось только гадать, почудился ли ему или нет этот признак узнавания. На углу гостинки было почти безлюдно. Могучее племя спекулянтов и форцовщиков уже разошлось. Кто домой, кто по кабакам. Джордж остановился, поворачиваясь к своему проводнику. «Ну и что ты выяснил о парне? И где он?» «Да выяснил немного». «Юра зовут. Студент второго курса. Университет. Восточный факультет». Джордж непроизвольно подался вперёд. Отчем не знаю кто. И знать не хочу». Оказавшись с деньгами на Невском, Прибалт заметно приободрился, и в речи его стали проскальзывать интонации. «Так», — разведчик потер замерзшие ладони. «И где он?» «В метрополе». «День рождения друга. Это рядом, сразу за гостинкой. Если зайдем, я покажу. Но говорить с ним будешь без меня!» Жесткий рот Прибалта словно выстругивал короткие фразы. «Хорошо», — согласился Рогов. «Иди». Шли молча. Все было сказано, и Джордж приступил к восхождению на пик своей формы. Еще в театральном туалете он прокапал в нос боевой коктейль из трех анксиолитиков, и мир вокруг теперь играл свежими красками. Сейчас наступило время для расширения достигнутых эффектов, и в рот отправилась пластинка жевательной резинки. В этом Ригли от оригинала был только логотип. Даже этикетку для них делали под заказ, легендируя резкий кислото-терпкий вкус сказкой о пробном выпуске. Впрочем, никакой специальной химии тут не было. Жевание само по себе разгоняет мозговое кровообращение. Кислинка придает зрению дополнительную остроту и ночную чувствительность. Это хорошо знают снайперы. Терпкость вкусу дарил концентрат боливийского три -матэ. Когда спутники миновали центральный вход в гостиный двор, Джордж запрокинул голову до упора, словно вдруг заинтересовавшись облачным небом, а через несколько секунд резко кивнул. На миг мир вокруг поплыл, затем по затылку, ушам, прошла волна тепла и наступила необычайная ясность мысли. Еще через 10 шагов Джордж наконец впал в то воистину волшебное состояние расслабленной боевой готовности, когда тело словно плывет само по себе, а мир вокруг ощущается одновременно и предельно детализированным и целостным. Со всех сторон стали проступать ранее не замечавшиеся подробности. Город начал слоиться, будто здесь и сейчас вдруг истончилась грань времен. Петербург его бабушек отчетливо просвечивал сквозь Ленинград, словно некий утонувший в камне китиш, который надо непременно освободить и очистить. Джордж сжал кулаки и решительно зашагал к показавшемуся из-за угла метрополю. Монументальный седоусый швейцар, скучавший до того за роскошным дверным стеклом, чуть довернул голову, отслеживается ли приближающуюся пару. Словно крупный сом, оценивающий из-под приросшего к берегу плавуна проносимые темной водой специалитеты, он на одних инстинктах выделил в вечернем уличном потоке возможную добычу, и даже неброская одежда обоих не смогла сбить его с толку. За шесть шагов до двери Джордж коротко взмахнул ладонью с зажатым между пальцами червонцем, и страж ворот скупо улыбнулся, довольный своей наблюдательностью. «Прошу!» Чуть склонившись, он открыл дверь и походе принял банкноту. «Мест нет, но я позову старшего». Вернулся он быстро, следуя за невысоким властным армянином. Еще не доходя до претендентов на обслуживание, метр Дотель завершил привычный анализ насколько их можно будет обсчитать, чтобы не сильно обидеть, и остался приятно удивлен получившимся результатом. «Мы дополнительный столик поставим, — доверительным тоном сказал он, — подальше от сцены, чтобы вам оркестр не мешал. Я распоряжусь. Раздевайтесь и поднимайтесь в зал. Я вас встречу». «Действуйте», — брякнул, не подумав Джордж, и по хищно сверкнувшему взгляду главы халдеев понял, что эта неосторожно вылетевшая команда встанет ему позже рублей в 10 дополнительных расходов. Не то чтобы его это на самом деле заботило, досаду скорее вызывало то, что он на миг выпал из принятой им на вечер роли жучка средней величины. «С другой стороны», — подумал он, — «и швейцар, и метрдотель. «Аутентичны. Уже хорошо. откуда ты издали неслось задорное «Потолок ледяной, дверь скрипучая!» И Джордж понял, что всерьез голоден. «Я закажу, а ты пока смотрись. дал он на ходу негромкое указание молчаливому прибалту. Хорошо разогретый зал уже вовсю танцевал. Заставленные едой столики сиротели без посетителей. Прошу! Ловкий официант стремительно сервировал новые места. Вот меню. Э -э Джордж вальяжным жестом остановил суету. Тебя как зовут? Рома? Рома, просто сделай красиво! Рогов провел рукой над столом. Сможешь? Тот довольно осклабился: Мясо, рыба, птица, вино, водка. Джордж на миг задумался. «Вино. Красное, сухое, грузинское. Остальное под него». «Сейчас все будет», — официант с уважением поклонился и быстрым скользящим шагом устремился на кухню.